Глава 61. Кайс м у щ е н н о смотрел на нее, будто она бредила. Лента выпала у него из рук и теперь лежала на полу. Когда молчание стало уже невыносимым, з о л о т к а ш л я л а с ь На случай, если ты меня не так понял, я понимаю, как пафосно все это звучит, но поверь, это была ирония. Я понимаю, что тебе есть о чем беспокоиться, так что ты не должен. Я не, я в полном порядке, серьезно. Просто последние несколько недель выдались не из легких. Она взмахнула руками. Пиона и бал и ливана и вся эта к у т е р е м а со свадьбой. И доктор Эрланд погиб. Скарлет похитили. А Тура слеп. А Волк? Я даже не знаю. Он так глубоко ушел в себя, что я уже начинаю серьезно беспокоиться. Но у меня все под контролем. Я смогу. Я. Стоп, прошу тебя, замолчи. Она закрыла рот. Снова воцарилась тягучая тишина. Зола опять открыла рот, но Кай поднял руку, опередив ее. Она закусила губу. Ты? спросил он наконец. Ты принцесса Селена? Со с т р о и в гримасу она потёрла запястье. Сюрприз. И все это время Зола опустила голову. Кай смотрел на нее таким взглядом, что ей стало неловко. Ну да. Доктор Эрланд узнал об этом первым, когда меня сдали для испытания антидота, а он сделал анализ моей крови и ДНК. В общем, да, но он решил не сообщать мне до тех пор, пока я не попала в тюрьму, и это многое о с л о ж н и л о Кай нервно засмеялся, сделав прерывистый вдох, он потёр глаза ладонями, и наконец до него дошло. О звёзды, Ливана ведь знает. Вот почему она тебя так ненавидит, вот почему она так хочет тебя найти. Да, она знает, и это была ты все это время. А ты отреагировал лучше, чем я думала. Он поднял руки к лицу. Ну, понимаешь, теперь все сразу обрело смысл. Кай пристально посмотрел на нее, хотя я почему-то представлял себе принцесс совершенно другими, в таких, знаешь, пышных платьях. Зола заливисто расхохоталась. Им н е всегда казалось, что если я ее найду, то все сразу пойдет как по маслу. Мы просто представим ее миру и объявим, что она истинная королева. Алива насдастся и отползет умирать в какую-нибудь яму. Я даже представить себе не мог, что она будет знать все заранее, что она будет с таким ожесточением бороться. Зола изогнула бровь. Складывается впечатление, что ты не очень-то хорошо знаешь собственную невесту. Кайхмуро посмотрел на нее. Хватит зола, больше никаких секретов. Я не знаю, смогу ли пережить еще какие-нибудь грандиозные признания от тебя, так что если у тебя есть что-то на уме, выкладывай прямо сейчас. Зола покачнулась на каблуках и задумалась. Киборг, лунная принцесса, больше никаких секретов, никакой лжи. Но только один секрет. Она призналась себе, что кажется влюблена в него. Но об этом она ни за что бы ему не сказала. Я не могу плакать, прошептала она и поникла. Кай моргнул два раза, затем почесал за ухом и отвернулся. Я об этом знал. Как? Откуда? Кажется, твоя пекунша что-то об этом говорила, и я видел твою медицинскую карту. Мою. Ее глаза расширились от ужаса. Ты видел? Ты знаешь? Ты была б е г л о й п р е с т у п н и ц е й и я должен был узнать о тебе больше. Извини. Она закрыла глаза. Вот схема ее роботизированных имплантатов. Видно каждый проводок, каждый синтетический орган, каждую искусственную панель. При мысли об этом ее начало п о т а ш н и в а т ь Что мог подумать человек, увидевший такое? Что мог подумать Кай? Нет, все в порядке, прошептала она. Ведь больше никаких секретов. Он шагнул к ней. Твои глаза, они правда синтетические? Договорила она за него, и потому ты не можешь плакать. Зола кивнула, не в силах поднять на него взгляд. Кай остановился в одном шаге от нее. Мне не нужны слезные железы, так что Зола постучала пальцем по виску. У меня в глазах встроенный дисплей и сканер, как маленький надскрин, так что у меня в голове полно проводов. О звезды! Представить себе не могу, что рассказываю тебе все это. Она закрыла лицо руками. Это просто потрясающе! Вдруг заявил Кай. Зола подавилась собственным смехом. Кай взял ее за з а п я с т ь е Можно мне посмотреть? Она внутренне в з в ы л а понимая, что если бы могла покраснеть, то сейчас ее лицо не отличалось бы цветом от в а л я ю щ е й с я на полу ленты. Кай отвел ее руки, прикрывавшие лицо, и Зола не стала сопротивляться. она лишь попыталась не отвести взгляда, Кай смотрел на нее так, будто пытался увидеть ее насквозь. Спустя пару мгновений он покачал головой. Если бы ты не сказала, ни за что бы не догадался. Стараясь не дергаться, Зола подняла глаза к потолку. Она ненавидела себя за то, что собиралась сделать. Но какая теперь разница? Все равно он уже никогда больше не будет считать ее человеком. Посмотри в центр моего левого зрачка. Шипнула Зола, включив внутренний дисплей, она развернула новостную ленту, которую просматривала перед тем, как они направились в Новый Пекин. Передавали новости из Африки. Репортер что-то говорил, но Зола не стала включать звук. Кай наклонился к ней и пару мгновений всматривался, а потом удивленно открыл рот. Это разве новостная лента? Такая маленькая, просто точка. Для меня она гораздо больше. У нее по спине пробежал холодок. Кай разглядывал ее с таким интересом, с такой детской непосредственностью и восторгом, и он стоял так близко и держал ее за руки. Внезапно он тоже это осознал. Выражение его лица вдруг изменилось, и Зола поняла: он больше не разглядывает н и встроенный дисплей, не ее синтетические глаза. Он смотрит на нее. Сердце Золы подпрыгнуло в груди. Кай облизнул губы. Прости, что я в е л е л а арестовать тебя. Я очень рад, что все обошлось, правда? И ты не злишься на меня за то, что я в тебя стреляла? Его губы слегка дрогнули. Он обеими руками приподнял ее металлическую ладонь и посмотрел на искусственные пальцы. Я не помню, чтобы в медицинской схеме значилось оружие. Люблю сюрпризы. Я уже заметил. Не в состоянии ни ш е л о х н у т ь с я ни вздохнуть. она молча смотрела, как он проводит пальцем по ее ладони. Это новая рука, ш е п н у л а она. Прекрасная, тонкая работа. Его голос тоже стал очень тихим. п о к р ы т о стопроцентным титаном. Она не знала, зачем сказал а эту чушь. Вообще с трудом понимала, что говорит. Склонив голову, Кай прижал губы к холодному металлу ее пальцев. Там не было нервных окончаний, но тем не менее у нее будто ток пробежал по коже. Зола. Мм. Он посмотрел ей в глаза. Я только хотел уточнить. Ты же сейчас не пробуешь на мне с в о и л у н н ы е штучки? Она растерянно моргнула. Конечно же нет. Я просто хотел убедиться. И тут он обвил ее руками и поцеловал. Зола опешила и попыталась оттолкнуть Кая, упершись ладонями ему в грудь, но Кай лишь еще сильнее сжал объятия. Спустя несколько секунд ее мозг начал регистрировать всплеск гормонов: повышение уровня д о п а м и н а эндорфинов, понижение кортизола, п у л ь с учащенный давление выше нормы. Прижимаясь к Каю, Зола не обращала внимания на эти сообщения. Ее руки осторожно поднялись по его предплечьям и обвили шею. Но тут сквозь завесу сногсшибательных чувств Зола заметила что-то на своем в с т р о е н н о м дисплее. Она не сразу поняла в чем дело, но затем. п а р а ф р а подданные Луны, вооруженное столкновение. Она открыла глаза и отстранилась. Кай вздрогнул. Что? Извини. Дрожа всем телом, зола сосредоточилась на новостной ленте, пока она с ужасом читала новости. Кай напряженно откашлялся. Его голос стал ниже. Нет, это ты меня извини. Я не должен был. Нет. Она схватила его за рубашку прежде, чем он успел отстраниться. Дело не в этом. Это Ливана. Он похолодел. Она, она начала мстить. Она атаковала. Выругавшись, она закрыла лицо ладонями и снова стала просматривать новости. Отряд лунных солдат атаковал а з и с около двух часов назад, затем скрылся в пустыне. Погибли и мирные жители и военные с о д р у ж е с т в а которые оставались там, чтобы их допросить. Перед глазами Золы з а м е л ь к а л и фотографии, кровь. Так много крови. Зола куда? Куда она нанесла удар? Африка, город. Она сглотнула. Эти люди помогали нам. Что-то щелкнуло у нее в голове. Закричав, она схватила первую попавшуюся вещь. Это оказалась отвертка, и швырнула ее о стену. Та со звоном упала на пол. Зола схватилась за гаечный ключ, но кай быстро его отобрал. Она выдвинула какие-нибудь требования. Спросил он на удивление спокойно. Зола сжала кулаки. Не знаю. Я знаю только то, что они все погибли из-за меня, потому что они помогали мне. Она опустилась на корточки и жала голову руками. Все ее тело горело от ярости, от не н а в и с т и к л я в а н е но еще больше к самой себе, ведь она сама принимала все эти решения. Она знала, что может произойти, и все равно сделала свой выбор. Зола, это все моя вина. Он положил руку ей на спину. Ты их не убивала. Это почти одно и то же. Они ведь понимали, на какой идут риск, когда помогали тебе, понимали опасность, которой себя подвергают. Зола отвернулась, пряча от него глаза. Может быть, они поступили так, потому что верили в тебя, потому что считали, что риск того стоит. Разве это может теперь помочь, Зола? Хочешь знать еще один секрет, самый главный? Она села на пол, вытянув ноги вперед, как сломанная кукла. Мне страшно, Кай. Мне так страшно. Она подумала, что ей станет легче, если сказать это вслух, но стало только хуже. Зола почувствовала себя слабой и жалкой. Она обхватила себя руками, будто боялась развалиться на части. Я боюсь ее, ее армии и того, на что она способна. И все ждут от меня, что я буду храброй и сильной. Но я не знаю, что делать. Я понятия не имею, как ее свергнуть. И даже если мне это удастся, я понятия не имею, что обычно делают королевы. На меня полагается столько людей, которые даже не подозревают о том, что не полагаются именно на меня. И теперь они гибнут просто из-за дурацкой мечты о том, что я смогу им помочь, смогу их спасти. А что, если мне не удастся? У нее в голове запульсировала боль. Напоминание о том, что будь она сейчас нормальной, то давно бы заплакала. Кай обнял ее, Зола откнулась лицом в его шелковую рубашку. От него едва ощутимо пахло каким-то о деколоном. Аромат был такой легкий и неуловимый, что она почувствовала его только сейчас. Я прекрасно понимаю, как ты себя чувствуешь, сказал Кай. Она зажмурилась. м р я д ли? А я думаю, вполне. Зола покачала головой. Нет. Больше всего на свете я боюсь, что чем больше я с ней борюсь, чем сильнее я останавливаюсь, тем больше я превращаюсь в ее подобие. Сидя рядом с ней, Кай отстранился ровно настолько, чтобы заглянуть ей в глаза. Ты не станешь л и в а н о й Ты в этом уверен? Я манипулировала сегодня твоим советником и огромной толпой охранников. Я манипулировала волком. Я, я убила полицейского во Франции. И я бы убила еще больше людей, если бы понадобилось твоих военных. И я даже не уверена, что стала бы из-за этого переживать, потому что всегда можно придумать оправдание. Это ведь ради всеобщего блага, не так ли? Приходится идти на определенные жертвы. И потом зеркала. Это так глупо, я знаю. Но не, они... я уже начинаю понимать. Я начинаю понимать, почему она так ненавидит зеркала. А потом она содрогнулась. Сегодня я п ы т а л а ее придворного мага. Я не просто е ю манипулировала, я издевалась над ней, я почти получала удовольствие. Зола, посмотри на меня, к а я обхватила ее лицо ладонями. Я знаю, тебе страшно. Ты имеешь полное право бояться, но ты никогда не превратишься в королеву Ливану. Ты не можешь знать наверняка, но я знаю. Она ведь моя родная тетка. Он пригладил ей волосы. Ну да и что? Мой прадед подписал акт о защите киборгов, и тем не менее мы с тобой здесь вместе. Зола закусила губу. Они вместе. А теперь предлагаю закрыть тему ваших родственных связей раз и навсегда, потому что чисто формально я с ней обручён, и все это выходит как-то странно. Зола невольно рассмеялась, несмотря на напряжение и усталость, к а й снова заключил ее в обятия. ъ г о л о в н а я боль отступила, заглушенная биением его сердца и странным чувством, которое она испытывала, прижимаясь к его груди. Она чувствовала себя почти хрупкой, почти в безопасности, почти принцессой. Ты ведь никому не расскажешь, да? – прошептала она. Не расскажу. А если окажется, что я ужасная принцесса? Он пожал плечами, не выпуская ее из объятий. Народу Луны не нужна принцесса. Им нужна революционерка. з о л а о з а д а ч е нанахмурила брови. Революционерка, повторила она. Это нравилось ей намного больше, чем титул принцессы. Дверь со скрежетом открылась. з о л а с Кайм отскочили друг от друга. Кай поднялся на ноги. На пороге стояла, переводя дыхание, раскрасневшаяся Крез. Прошу прощения, начала она, но новости, л и в а н а я знаю. Зола заставила себя встать. Я знаю про Фарафру. Испуганно глядя на нее, Крест покачала головой. Не только Фарафра. Их корабли окружили всю землю. Тысячи солдат вторгаются в города. И не простых солдат. Она содрогнулась так, что я пришлось вцепиться в дверь, чтобы сохранить равновесие. Они больше похожи на диких зверей, хищников. И что делают земляне? – спросил Кай. Зола узнала его командный деловой голос. Мы защищаем свою планету. Они пытаются. Все шесть государств объявили военное положение. Начались эвакуации. Военные стягиваются командным пунктом. Все шесть. Кресс откинул а ч е л к у солба. Конторин временно принял на себя обязанности главы государства до вашего возвращения. в о ц а р и л а с ь тишина. Кай повернулся к ней, и она ощутила его эмоции, даже не взглянув на него. Думаю, настал момент поделиться со мной вашим планом. п р о и з н е с он. Зола сжала руки в кулаки. Возможность успеха казалась такой ничтожной, что она редко задумывалась о том, что будет дальше. Она надеялась, что у них будет хоть немного времени на подготовку. Теперь стало понятно, что это невозможно. Война началась. Ты сам сказал, что народу Луны нужна революционерка. Она задрала подбородок и посмотрела к а ю в глаза. Так что я отправляюсь на Луну, чтобы устроить там революцию.